Глава пятая. Уже ночью на море разразился шторм. Непогода так бушевала, что над запланированным рейдом повис большой и жирный выпросительный знак. Ветер свистел в каминах трубах, швырял в окна охапки колючего снега и поднимал невероятного размера волны. Последние ударялись о подножье скалы, разлетались на тысячи брызг и порождали шум, сравнимый с раскатами грома. Именно этот шум и разбудил меня не свет ни заря. Он же заставил выползти из теплой постельки и посмотреть в окно. Увиденное оптимизма не внушало. Захотелось немедленно закутаться в одеяло и не казать на поверхность носу до тех пор, пока все это безобразие не прекратится. Но ловцы потерянных душ – это же не просто форма и военно-морская выправка. Ловцы – это отвага, решимость, умение не отступать перед трудностями. И самоотверженная глупость, если учесть, что рейд все-таки не отменили. Обсуждение шло прямо за завтраком, где собрались и рядовые ловцы, и капитаны, и адмирал Рэй. Ну и кадеты в данном случае без права голоса. Капитан Диатей, отряду которого сегодня также предстояло выходить в море, напомнил, что по уставу ненастья не являются поводом для отмены рейда, и упомянул, что по прогнозу шторм уляжется уже после обеда. Так что как бы не хотелось остаться в теплом помещении, вскоре я в окружении таких же бедолаг топала к полигону. Там уже стояли оседланные грифоны, расеявшись по которым мы полетели к пристани. Даже несмотря на шторм, адмирал с нами не отправился. Он остался на суше, и я подозревала, что это связано не только с делами, требующими его присутствия в корпусе, но и с проводимым расследованием. Рейд с самого начала отличался от предыдущего. Если в прошлом кадеты лишь наблюдали и помогали в меру своих скромных сил, то сейчас от нас требовалось работать на уровне настоящих ловцов. Я носилась как испуганная рыба, стараясь не отставать от косички своего неизменного личного куратора и ничем не уступать остальным. Несмотря на подсобляющие потерянные души привязанные к кораблю, сегодня мы все выполняли обычную командную работу: поднимали паруса, следили за направлением ветра, подтягивали канаты и одновременно наблюдали за горизонтом. Хотя капитан Вакхан и обеспечивал кораблю защиту, сравняться по силе с той, что устанавливал адмирал, она не могла. Летящий эснаат на потряхивало, через борт переливалась морская вода, от чего палуба быстро покрылась белым соленым налетом. Когда мы приблизились к барьеру, все заняли свои позиции. Я оказалась стоящей почти на самой корме, рядом с косичкой и приготовилась. Всего секунды, и барьер остался позади. Нас выбросило в открытое, кишащее потерянными душами море, море, которое неистовствовало, показывало дурной нрав и совсем не радовалось наведавшимся к нему гостям. Потерянные души не заставили себя ждать, напомнив, что теперь их мгновенное появление считается нормой. Правда, было их всего четыре, так что справились мы без особого труда. Но не прошло и часа, как объявилась ещё парочка, уже посильнее. С ними пришлось повозиться, общими усилиями сплести сложную сеть, а затем долго и упорно пытаться поймать этих вертких и крайне злобных созданий. После наступило временное затишье. Даже море немного успокоилось, как и предсказывал капитан Диатей. Пользуясь возможностью передохнуть, я отошла подальше от остальных, положила руки на борт и, глядя на волнующуюся темно-синюю воду, шумно выдохнула. Того еще выдалось утро. Что-то странное, медленно движущееся под толщей воды, я заметила еще до того, как раздались крики. Сначала это было размытой силуэт, которой я списала на разыгравшиеся воображение, но совсем скоро стали различимы голубоватые, отливавшие перламутром кожа, черные у корней и синие на концах волосы. блестящая мелкая чешуя. «Русалки!» — громко выкрикнул кто-то. «За бортом дикие русалки!» Не успели звуки голоса смолкнуть, как из моря точно дельфины, выпрыгнули девушки с рыбьими хвостами. Звонко засмеялись, игриво глядя на корабль, и снова нырнули в набежавшую волну. «Всем отойти от борта!» — отдал приказ капитан Вакхан. «Магию не применять!» Не так давно русалок внесли в синюю книгу как редкий вымирающий вид, поэтому причинять им вред строго запрещалось. В древние времена на них велась охота, прозванная перламутровой лихорадкой. Чешуя русалок очень дорогой материал. Летом у них случается что-то вроде линьки, и если знать нужные места, можно найти ее прямо на побережье. Но некоторые, не дожидаясь лета, отлавливали русалок и сдерали чешуйки живьем. Преимущественно таким варварством занимались пираты. Поэтому до сих пор между русалками и пиратами существовала особая нелюбовь. И именно пираты чаще всего становились жертвами этих с виду безобидных существ. Пока в голове, шелестя страницами, проносился мой личный и мыслительный справочник, я выполнила приказ, отойдя подальше от борта. «Защита защиты, но русалки и заворожить могут. Причём неважно, мужчина ты или женщина. Сам на дно прыгнешь, прямо в гостеприимно распахнутые объятия Накхара». «Пираты!» — шипели русалки, снова и снова выпрыгивая из воды. В пяти милях отсюда пираты вправо. Когда сказанное имя услышал капитан Вакхан, начался дурдом. Самый настоящий дурдом, переплюнувший даже суматошное утро. Скрипели покачивающиеся рей, шелестели терзаемые паруса, сходило с ума беспокойное море, смеялись и шипели русалки, и сквозь весь этот шум прорывался голос командующего капитана Вакхана. Летящий медленно разворачивался, борясь с шальной ветром и сопротивлением гигантских волн. Такое я видела впервые и молилась только о том, чтобы не поскользнуться на палубе и не сделать что-нибудь не то. Как правило, основная часть работы ложилась на управляющие кораблем потерянные души, но сейчас весь отряд работал с ними наравне. А вот когда летящий развернулся на сто восемьдесят градусов и капитан с командовал полный вперед, я увидела силу потерянных воочию. Пуэрсав вздулись, как наполненные воздухом легкие, палуба под ногами вздрогнула и... стало понятно, почему наш корабль носит такое имя. Мы буквально полетели, действительно полетели, едва касаясь кромки воды. Стая русалок все еще плыла за нами, но постепенно отстала. Их голоса делались все тише, хотя после еще долго продолжали звучать в ушах. Никогда раньше я не замечала за собой расизма, но сейчас русалки как таковые были мне неприятны. Вот неприятны и все тут, как кошка с собаки. Наверное, все из-за крови Ундин. Мы же вроде как на противоположных сторонах стоим. Русалки с глубинным Накхаром, Ундин из поднебесной Ританой. Когда обозначенные пять миль оказались пройдены, пиратами даже не запахло. Аргар посмотрел в подзорную трубу и вскоре сообщил, что никаких кораблей по близости нет. Браклятье! Негромко выругался капитан Вакхан. Нашел кому поверить. Может? Это был Флинт, предположила Агира. Его фрегат постоянно то появляется, то исчезает. Настоящий черный призрак. Типун тебе на язык, баба бестолковая, цикнул вышедший на палубу Дроу, до сего момента трусливо отсиживавшийся в трюме. Нашла кого поминать ящерица огненная. Ящерица огненная на оскорбление отреагировала моментально, и наш матрос получил понусу с густком пламени. Оикнул. Отпрянул, открыл рот, явно намереваясь выругаться, но тут же опасливо прикусил язык. Повисла недолгая тишина. «Капитан», — нарушил её Тейн, — «если я правильно понимаю, мы вошли в пентаграмму?» Тишина повисла снова. «Абсолютная, ненарушаемая даже плеском волн и свистом ветра. Шторм незаметно затих, на что я обратила внимание только сейчас». Но какое дело до шторма, когда мы, следуя указаниям русалок, вошли в одну из самых опасных зон Сумеречного моря? Кладбище кораблей, или как его еще называли Пентаграмма, поглотило не одну сотню судов. Все взгляды и мой в том числе обратились в сторону застывшего капитанного хана. Судя по его виду, Тейн попал в точку, а судя потому, что никто из нас, даже сам капитан, не заметил, как мы сюда приплыли, своими чарами русалки все-таки воспользовались. Тысячи кругов глубины. Относительно небольшой участок моря в форме пятиконечной звезды пользовался дурной славой не просто так. Не просто так здесь затонуло и столько кораблей. Это было место, где магия вела себя самым непредсказуемым образом, а любая защита с кораблей чаще всего попросту исчезала, чем пользовались и потерянные души и глубинные твари и даже некоторые иррусалки, любящие утащить моряков на дно. А еще, если верить слухам, здесь обитали чернозубые акулы. «Много чернозубых акул, встреча с которыми грозила потерей конечностей, а то и жизни». «Бух!» — раздался поблизости глухой стук. «Это наш женоненавистник Дроу лишился чувств». Капитан Вакхан бросил на него быстрый взгляд, затем с уверенным видом расправил плечи. Не став терять времени, он отдал приказ привязанным душам вести корабль обратно, а ловцам занять свои позиции на случай, если атакуют потерянные. Повисло ощутимое напряжение, а когда спустя несколько минут корабль не сдвинулся с места, оно усилилось в разы. «В чём дело?» — резко спросил капитан. «Наши силы не действуют», — прошелестели негромкие мужские голоса. «Не можем управлять». За те самые считанные минуты утихший шторм перерос в штиль и летящий встал как вкопанный. Обычно в таких случаях его управление полностью брали на себя души, Но раз сейчас они оказались бессильны, у нас появились проблемы и проблемы крупные. Шлеп! Раздался блеск вол, и это очухавшийся Дроу выбросил за борт свою старую швабру. Ты зачем это сделал? Плесень корабельная! Вскинулась обиженная на него Агира. Чтоб вы бабы понимали, пробубнил он. Примета такая, чтоб призвать ветер, нужно в море швабру бросить или мачту поцарапать. Сказав это, Дроу незамедлительно приступил к воплощению альтернативного варианта. Пока он царапал ножом по дереву, капитан Вакхан ровно произнес: "Ветром можно не ждать, его здесь не бывает. У нас есть три варианта. Поскольку у магии в пентаграмме непостоянно можно подождать, пока души сумеют снова взять управление, но неизвестно, когда это случится и случится ли вообще. Второй вариант..." Проверить можем ли пользоваться могилой мы и если можем направить ее на выход из этих вод. И вариант номер три на случай, если не сработает второй: садиться в шлюпки и выбираться за пределы пентаграммы на них. Третий вариант предполагал множество нюансов и рисков, но все понимали, что другого может не остаться. Если прибегнем к нему, за летящим все равно придется возвращаться только уже с подмогой. И надо же было адмиралу не пойти с нами в рейд именно сегодня. Что-то мне подсказывало, он сумел бы в одиночку управлять кораблем даже здесь. Когда все стали проверять наличие магии и выяснилось, что она работает только у Лундин и частично у Альвов, то есть у меня с косичкой и у Сильвии с капитаном Вахханом, потянувшаяся ко мне водная струя стала полнейшей неожиданностью. Я даже не сомневалась, что окажусь бессильно. Сперва я просто не поверила своим глазам, но всеобщее внимание тут же устремленное в мою сторону поверить вынудило. Однако вскоре открылся еще один неожиданный и крайне неприятный факт. Хотя Альвы и не утратили магию полностью, толком ее использовать не могли. Сильвия откровенно злилась, что-то шипела сквозь зубы и не оставляла попыток заставить внутреннюю силу слушаться. Капитан оставил эти попытки быстрее, поняв, что пользы не будет, а время уходит. Прикованное к нам с косичкой внимание стало еще ощутимее. Я даже невольно спряталась за косичкой на спину, надеясь, что никому в голову не придет просить нас брать управление под контроль. Впрочем, о чем это я? Конечно, не придёт, это ведь просто смешно. Даже у Тейна ни в жизни сил не хватит. Что уж говорить обо мне. В любом случае попытаться стоит. Ровно проезжая с капитаном Вакхан, на сей раз вынудив меня усомниться в собственном слухе. Лавец Брагделиврок и кадет Талмор. Поскольку магия в этих водах ведёт себя непредсказуемо, есть пара процентов вероятности, что вам удастся прыгнуть выше головы. В других обстоятельствах это было бы невозможно, но сейчас. Его речь прерывал сильный толчок, от которого корабль качнулся. Теперь это был не рухнувший его обморок Дроу, не выкинутая за борт швабра, а... Акулы! Во всю глотку завопил Горд. Акулы! После его крика мне тоже захотелось повторить это А, но тут повторилось кое-что другое. Толчок по силе превосходящий предыдущий. После него я уже не только за спину косички спряталась, но и машинально вцепилась ему в плечи, чтобы не упасть. На несколько мгновений меня сковал ледяной ужас. С чернозубыми акулами я прежде не сталкивалась и знакомиться с ними сейчас совсем не хотела. «Фрида! Соберись, чтоб тебя!» Неожиданно выругался Тейнер, развернувшись ко мне лицом. «Забудь о плетении сетей. Сейчас будем использовать чистую магию. Просто обеспечь мне максимальную подпитку, как делала всегда. Остальное я сделаю сам». Нужный эффект на меня оказал не столько смысл слов, сколько его тон. Больше не медля, я вытянула перед собой руки, призывая энергию из морской воды, и та незамедлительно откликнулась, потянувшись на корабль двумя переливающимися струями. Между тем мир на месте не стоял, и концентрируясь на своем занятии, я мимолетно отмечала происходящее вокруг. Капитан Вакхан и Сильвия действовали по той же схеме, что и им и с косичкой. Сильвия обеспечивала капитану подпитку, и тот направлял все силы на восстановление защиты корабля. Судя по всему, пока получалось не очень. Контроль собственной магии Альвом по-прежнему давался с трудом, а то и не давался вовсе. Заставив себя не смотреть в их сторону, я полностью сосредоточилась на себе, своей силе и энергии морской воды, проходящей через меня и передающейся Тейну. Занятая собой, я не видела и не знала, получается ли что-то у косички, есть ли хоть какой-то результат от наших действий и не показалась ли из темных вод чернозубая гигантская пасть. Судя по испуганным прерывистым вскрикам, показалось, и не одна. Поглоти меня, глубина! – взвизгнул один из кадетов, за что тут же получил выговор от своего куратора. Следи за речью, если не хочешь отправиться на дно, поминай лучше поднебесье. Короткое препирательство прошло мимо меня, но все же что-то из услышанного заставило меня вздрогнуть и задуматься. А уже через несколько мгновений я поняла, что именно поднебесье. Ундина, как никто другой, связана с Ританой, поднебесной покровительницей всех морей. Вот почему наше с Тейном магия работает даже в пентаграмме. Пусть я полукровка, но давно пора признать, что принадлежность к особому древнему роду подразумевает наличие немалых сил. Нужно лишь суметь ими воспользоваться, заставить пробудиться. Как ни старалась прыгнуть выше головы, как выразился капитан Вакхан, я не могла. Выжимая из себя максимум возможностей, я давала Тейну ровно столько энергии, сколько всегда, и, кажется, этого всё-таки не хватало. Далеко не сразу мне удалось заметить, что сдвинуть летящий Тейн больше не пытался. Вместо этого он направлял все силы на восстановление магической защиты, объединяя усилия с капитаном и Сильвией. У последних, кажется, наметился прогресс, от чего перед нами блеснул робкий лучик надежды. Чернозубую акулу я все-таки увидела, причем буквально перед собой. И эта зараза выпрыгнула из воды, разъявила пасть, выдохнув на меня непередаваемый мамбре, щелкнула челюстями и нырнула обратно. От ужаса я даже чуть энергетические потоки из рук не выпустила, но в последний момент сумела удержать и заставить себя не думать, где и в каком окружении я нахожусь. Драгоценное время утекало, как вода сквозь пальцы, а защита восстанавливалась крайне медленно, неохотно. В то время как акулам вести игру надоело. Летящий тряхнуло так, что еще немного, и он переименовал себя в тонущий. Не удержав равновесия, я рухнула на палубу, присоединившись к тем, кто также не устоял на ногах. Вставай! Держащаяся за канат косичка протянула мне руку. Ну же, хватайся! Я ухватилась, но только сделала попытку встать, как корабль снова тряхнуло. Поскользнувшись, я опять упала и откатившись назад больно ударила спиной о борт. Началось какое-то безумие. Чернозубые твари бились одни еще с такой синхронной силой, словно обладали разумом и желали пробить в корабле брешь. Обрывки фраз, плеск воды, скрип дерева, все звуки доносились до меня словно из заватной стены. Мир казался размазанным, нереальным. а я сама находилась как будто не здесь. Наблюдая за всем происходящим отстранённой, я понимала лишь одно — нельзя сдаваться. Нельзя просто так лежать и ничего не делать, в то время как другие борются и за свою жизнь, и за жизни остальных. Кое-как ползком, придвинувшись к мачте, я ухватилась за неё изо всех сил, подтянулась и поднялась на непослушные ноги. В пентаграмме явно правила глубина, потому как ровно в этот же момент корабль в очередной раз содрогнулся. И хотя мне удалось удержаться на ногах, этого не удалось Лиону. Одному из наших ловцов и лучшему другу Аргара, расширившимися от ужаса глазами наблюдая, как он падает за борт, я не верила тому, что вижу. Ловят за бортом! Всё из-за той живатной стены донёсся до меня голос капитана, рядом с которым тут же появился Аргар. В руках саламандро оказался небольшой бочонок, крепко перевязанный верёвкой, который вскоре последовал за леоном. Каргару присоединились ещё несколько ловцов, помогая ему удерживать конец верёвки, а что происходило в море, я просто не видела. От искала взглядом Тейна, который все это время справлялся без моей помощи, и хотело было побежать к нему, но ноги словно приросли к палубе. Внезапно я предельно ясно поняла, что это бессмысленно. Что бы мы сейчас не сделали, все бессмысленно. Сил попросту не хватит. В этих водах верх надританный из покон веков одерживает Накхар. Стало по-настоящему страшно из-за себя и из-за остальных. Вспомнился недавний трагический рейд капитана Диатея, из которого вернулась всего половина отряда. Неужели и нас постигнет та же участь? Неужели все закончится вот так? Как это обычно бывает в такие мгновения, время замедлилось. Я, словно видяло себя со стороны, застывшим точно стеклянным взглядом, растряпавшимся косой и размотавшимся алым шарфом. Чувства переполняли и я, неспособная их умерить, была близка к тому, чтобы дать им выйти наружу. Еще не понимала, что со мной происходит, но ощущала, как глубоко внутри что-то просыпается, медленно наполняет кровь, неуловимо меняя меня саму. Глаза застлала темная пелена, легкие обожгло немыслимым морозным воздухом и все закончилось так же внезапно, как началось. Я даже не поняла, что со мной произошло. но отошла быстро. Списав странное состояние на магию юндин, сорвалась с места и побежала туда, где стояли ловцы и кадеты. Уже на бегу я неожиданно осознала, что палуба под ногами больше не качается, а плеск, производимый акулами, исчез. Увидев вокруг чего, а вернее, кого столбились ловцы, я пошатнулась и закрыла рот ладонью, подавляя крик. При виде окровавленного льона мне стало плохо, но самое главное — он был жив. Порвав нижнюю рубашку на лоскуты, Аргар с помощью Агиры перевязал ему раны, но было предельно ясно, что пострадавшему парню срочно требуется помощь лекарей. Обнаружив рядом с собой дрожащую, истерично всклипывающую укрил, я машинально коснулась её руки, желая приободрить, и внезапно заметила, что кое-что изменилось. Кое-что важное. Капитан Вакхан, Тейн и Сильвия, неестественно бледные, тяжело дышащие, сидели прямо на мокрой палубе. А корабль покрывал едва заметный, но вместе с тем прочный барьер.